Четвертое. Остановившись на красный сигнал светофора напротив школы, Фрэнк Джерри постукивал пальцами по рулевому колесу. Он ехал к дому судьи Сильвера. Старик позвонил ему по мобильнику, судя по всему, совсем потерял голову. Его кошку, какао, сбила машина. Знакомая бомжиха в несметном количестве одежек, скрывавших ее ноги, перешла дорогу. Перед его пикапом, толкая тележку из супермаркета, бомжиха разговаривала сама с собой, а ее лицо было таким веселым, таким жизнерадостным. Вероятно, одна из населяющих ее разум личностей планировала вечеринку-сюрприз по случаю дня рождения другой личности. Фрэнк иногда думал, что хорошо быть безумным. Не таким безумным, каким считала его Элейн, но действительно... Безумным, разговаривающим с самим собой и толкающим тележку из супермаркета с мусорными мешками и верхней половиной мужского манекена. Какие у безумных людей поводы для волнений? Безумные, разумеется. Хотя в своей фантазии о безумии Фрэнк воображал, что все гораздо проще. Вылить хлопья с молоком себе на голову или в почтовый ящик. Если ты рехнулся... Это трудное решение, чреватое стрессом. У Френка стресс вызывали грядущее сокращение муниципального бюджета Дулинга, которые могли оставить его без работы. Другой причиной для стресса была необходимость держать себя в руках на выходных, когда он виделся с дочерью, и знать, что Олейн не верит, что он способен держать себя в руках. Жена копала под него. Это ли не почва для стресса? Так что с дилеммой, куда выливать хлопья с молоком, себе на голову или в почтовый ящик, он бы разобрался легко. Хлопья на голову, молоко в почтовый ящик. И все дела. Вспыхнул зеленый свет, и Фрэнк повернул налево, на Меллый стрит.